Глава третья. Наших бьют. «Ну, бывай, Кузов», — махнул рукой хатабыч. «Давай теперь вы к нам. Я тебе такую баньку устрою». «Ловлю на слове», — махнул я. Мои кни тогда, когда едете. Три часа вам на дорогу. Если контакта не будет, мы за вами пойдем». «Да за три часа я до Китая успею», — расхорохорился Костик. Он вчера с нами вместе в баню ходил. Подвыпил, расхрабрился, Ленка ему на уши крепко села, рассказывала, как она вначале даже пистолет не знала, с какой стороны взять. Я прыгуне не забыла, о том самом, после укуса которого она думала, что все, обратится скоро. И он теперь петухом ходит. Хотя нет, это про другое. Сплюнь, Костик, осадил его я, и по голове своей постучив в жопе гвозди. «Кто же такие вещи перед дорогой говорит?» «Ой, простите». Сразу налился краской тот. «Да ладно, ты главное в следующий раз так же делай, как в этот», отмахнулся я. «Да я просто растерялся», начал было отмазываться он. «А я не подкалываю, серьезно говорю», подошел я и протянул ему ладонь. «Лучше в кабине запереться и до нашего приезда дожить, хотя это тоже не всегда». — Ну это, давай там, не бзди! — ударил по моей ладони вентилятор. Машина, мигнув аварийками на прощание, уехала, оставив после себя запах сжженной солярки. Я посмотрел им вслед, а в груди снова сжался комок с нехорошими предчувствиями. — Ты чего встал там, как сына на войну провожаешь? Ко мне подошла жена и обняла меня сзади. — Вот не поверишь, мать! Чувство именно такое! — ответил я. — Ладно, хотабыч, мужик опытный. Успокоила меня она. «Справится, если что». «Добро», — кивнул я. «Ладно, какие дела-то на сегодня?» «Ты хотел тренировку в поле устроить», — напомнила мне Машка. «Смотри у меня. Умрешь, домой не приходи». «Тьфу, и это туда же», — сплюнул я. «Ну кто вас за язык-то тянет?» «Эй, дядя», — постучала она мне в лоб. «Ты там с Веней вчера зачем за баню ходил? Не выветрилась, что ли, еще?» «Ну, ментяра». Покачал я головой, чмокнул Машку в нос и пошел на полигон. Сейчас я должен успеть к строевой. Там вместе сейчас побегаем немного, потом завтрак и на выезд минут через 20. На сегодня и вправду запланирована тренировка на улице. Нужно проверить, как идет работа при экстремальных условиях. Да и нельзя постоянно в тепле заниматься. Тут любой спортсмен это подтвердит. Без соревнований опыта не получить. «Да что там спортсмен? Любой геймер это скажет». Вот и мы сейчас пойдем по улицам, дабы не отвыкнуть. Заодно балалайку лебедевскую опробую. Они там с Аркадьевичем и фонарем намутили что-то. Нет, они, конечно, пытались мне рассказать, как это работает, но там слова такие, что крыша едет. В общем, на основе Wi-Fi передается какой-то сигнал с мобильного телефона. Там они частоту меняли, какую-то программу фонарь накалякал. И вот теперь мы можем управлять небольшой группой зараженных. Хорошо, когда есть свой чел. Хотя какой он человек? Но не суть. Работает приблуда просто. На телефоне карта местности и все захваченные сигналом мертвяки отмечены горошинами. Тыкаешь по карте, горошинки бегут туда. Снизу красная кнопка с надписью «Атака». Все. Просто, быстро и понятно. Но есть и минусы. Балалайка эта работает не далее, как на 10-15 метров. И не факт, что вообще работает. Ну и явный минус. На особых он никак не влияет. Это уже другие мутанты. Там на наниты как-то по-другому работают. Фонарик вообще аватарами называет. Про них тоже Лебедев рассказывал. И про то, почему кресты на храмах светились. В тот момент они там к особым подключаться могут. И бегают ими как в виртуальной реальности. И именно особые могут управлять обычными забаками. И вот на основе этого сигнала наши головы и состряпали свою балалайку. Про храмы он вообще какую-то чушь прогнал. Типа камень это полупроводник. А все эти строения сделаны так, чтобы сигнал по земле передавать. Это типа мы, люди, придумали связь по воздуху. А их раса жила чуть иначе. Мы сотовые вышки строили. А не то, что мы храмами называем. Ну их, короче с этим научным бредом. Наше дело маленькое, вломить и курить. Вообще, всей этой кутерьмой Машка рулит. Она привыкла там у себя командовать, бумажки писать, совещания устраивать. И лебедь такое же. Менты, они и в Африке менты. «Давайте, орлы, круг вдоль стены и завтракать!» — крикнул я, когда все наши четыре сотни бойцов собрались на площади у царь-колокола. «Здесь и мои элитные четыре десятка». Бойцы запрыгали на месте, разминая голени, и гуськом потянулись на пробежку. Кто бы что ни говорил, но бег по утрам очень важен. Легкие работать начинают только в путь. Сейчас мы уйдем на завтрак, а потом они начнут заниматься повседневной рутиной. Кто-то в сопровождении отправится, кто-то на посты. Некоторые, так же как и мы, в поляна отстрел мертвяков. За прошедший год даже на нитам стало ясно, что близко к нам лучше не подходить. Сотня бойцов сегодня вообще в дальний рейд за боеприпасами. Машка планомерно разоряет военные части в округе. «Последнее время ноет, чтобы я музей ей отдал. Складывать некуда, а все тащит». Но тут Аркадич нашу историю спас. Подсказал. «Сережа прав, у нас дети растут. Нехорошо своих предков забывать. Под нами целая сеть бункеров и тоннелей. Вот сегодняшняя партия туда и отправится. Хотя сегодня они в рей только собираются, а приедут не раньше, чем через три дня. Сеть убежищ по Москве мы тоже оставили. Каждый раз они пополняются». За этим строго следит Саня. Это опять же Машка ему работу придумала, прямо под его хомячу натуру. Теперь каждый день он собирает доклады о том, что было взято с убеги во время рейдов. Затем сверяется со своими остатками, и, если состояние критическое, организовывает доставку. Однажды была ситуация, когда кто-то забыл отметить сотню патронов. Так Саня ему такую сбучку устроил. Теперь он чуть ли не первым докладывать бежит. Все это Саня делает вечерами, а на утро уже организованные рейды идут на мародерку. Вот только маршруты у них проходят через убежище. Ленка бездельница, ей вообще на все насрать, кроме ее винтовок и Сани. Вот это она любит, хотя нет, у нее тоже свои приколы. Эта безумная баба вспомнила свое старое увлечение, а была она в детстве гимнасткой. Ох и любила она это дело. Вот только жизнь, как всегда, полна несправедливости. А Ленка, она человек с повышенным чувством справедливости и подраться не дура. Вот и нахлестала она дочке директора спортшколы, сам конфликт-то детский. Ну что там могло такого случиться? Не поделили девки мальчиков 14 лет, вот и вся история. Так мама не захотела воспринимать ситуацию адекватно. Ленку поставили на учет в детскую комнату милиции и выперли из школы гимнастики. И это несмотря на то, что у нее заслуги по России были. Места, может, и не первые, но второе, третье на каждом соревновании. Ей уже карьеру пророчить начали, а тут на тебе. Разозлилась она тогда и забросила тренировки, а сейчас вот жажда проснулась. Решила паркуром это дело заменить. Набрала желающих и теперь гоняет вместе с ними по площадке. Да и в городе уже летает, как чокнутая, и ведь все это при наличии снайперской винтовки за спиной. Носит она ее по типу рюкзака. Но зато высоту занимает на раз. Говорит, что это такой же биатлон, только без лыж и снега. Кузов, там хотабыч, на связь так и не вышел. Подошел ко мне Саня после пробежки и завтрака. Три часа еще не прошли. Глянул я на циферблат дорогущих часов. Выглядели они обычно, но когда я их с магазина воровал, ценник под ними был с шестью нулями. Я еще помню, взял их ради прикола, а сейчас понравились». Не мешают и время всегда с собой. Мобильниками мы сейчас не пользуемся. Так, Сань, ты прав. Нужно за ними ехать. Наконец решился я. Ну сколько здесь? Семьдесят км? Примерно, задумался он. Ну, если от нас считать, максимум сотни. Пробок нет. Там только в педаль дави, подхватил я. За два часа должны были доехать, как ни крути. Я с чумой связался на всякий. Опередил меня Саня. Он сказал, что группа встречающих их пока не видела. Волнуется тоже. Саня, поехали за ними!» – вскочил я. Э, на выход все!» – крикнул своим бойцам, с которыми планировал операцию на свежем воздухе. «Боевая тревога!» Мы выскочили на улицу, на ходу закидывая автомат на плечо. В Урал уже запрыгивали ребята. Саня запустил двигатель. «Вы чего, как ошпаренный?» – спросил Лебедев, куривший в это время неподалеку. «Кот обычно связь не вышел», — ответил я. «Прибор возьмите, заодно проверите», — напомнил он. А лебедь, вот ты больше тысячи лет прожил, а ума так и не прибавилось». «Не упустил я шанс подковырнуть его?» «Тебе лишь бы шуточки твои», — отмахнулся тот. «Ладно, из рейда ребят попрошу». «Да взял я твою балалайку, успокойся», — крикнул я ему из отъезжающей машины. На место прибыли чуть позже команды чумы. Видимо, он тоже правильно посчитал и решил перестраховаться. И, как оказалось, не зря. Пура лежала в обочине, завалившись на бок. Вокруг в траве валялись гильзы и трупы бомжей. Чуть дальше обнаружились два прыгуна – таран и лизун. Лобовое стекло вдребезги, а кабина вся в крови. «Кто?» – спросил я у ребят чумы после беглого осмотра места событий. «Костик!» Угрюмо ответил один из них. «Прямо в голову прилетело, его уже грузят». Я посмотрел в сторону, куда указал паренек. Там действительно на носилках загружали тело. Простыня в районе головы уже пропиталась кровью, а из-под нее вывалилась рука. «А остальные?» Перевел я взгляд обратно на парня. «Хз», ответил он именно так, буквами. «Шеф!» Подозвал меня один из моих. «Тут следы колес. Три внедорожника. Похоже, их увезли». «Вот же!» — в сердцах бросил я и ударил ботинком по кабине фуры. «С грузом что?» «Часть вывезли», — ответил все тот же паренек. «Но все, видимо, не влезло. Список того, что забрали, могу скопировать». «Саньку отдашь», — указал я на нашего хомяка, а сам отправился к Лысу. «Лыс — это мой боец, который следы внедорожников прочитал. Так-то его все Лысы зовут». Но там кто во что горазд на самом деле. Кто лыс, кто лысина, кто лысян. Стандартное обращение среди мужского коллектива. Парень он нормальный, добродушный, на шутки и подколы не обижается. Порой сам такое может очебучить, хоть стоя, хоть падай. Но меня всегда забавлял этот момент. Если лысый человек оказывается в коллективе, то тут же над ним начинают смеяться. Однажды я попал в компанию, которая состояла только из таких вот блестящих. «Вот только про мои волосы я там шуток не слышал». «Они в сторону мытищу ехали», — стоя над следом сказал Лыс. «Час назад максимум». Пшу. «Поехали!» — свистнул я своим. «Саня, давай по следу! Лыс, ты в кабину прыгай!» Оба коротко кивнули. Остальные тут же запрыгнули в кузов. Всего нас приехало два десятка. Я полез туда с остальными. «Свое место в кабине я отдал!» «Ну, не Ленку же переселять!» Урал рыкнул дизелем, и мы, развернувшись, сорвались с места. Ехали недолго. Примерно через пять минут машина остановилась около Благовещенской церкви. Мы снова выпрыгнули наружу. Саня заглушил мотор. «Я не понимаю, куда они дальше могли поехать», — сказал Лысый. «На асфальте следов нет». «Ладно, давай хоть здесь осмотримся», — махнул я. «Любят они по храмам ныкаться». Мы вошли внутрь белой красивой церкви. Внутри царило запустение. Службы давно никто не ведет, прихожан нет. Но запах, он, наверное, еще долго будет бродить по этим пустынным залам. Сладковатый, с примесью горчинки, но вот нос улавливал еще какие-то нотки. Знакомые, но посторонние для этого места. «Офигели, твари!» – услышал я комментарий Фока. Еще один из моих бойцов. «Курят в храмах, уроды!» Продемонстрировал он мне окурок. «Так, смотрим внимательно. Они здесь были». Сразу отдал я команду. «Лысый, смотри внимательнее». «Есть!» – отозвался тот. Мы разбрелись по церкви, внимательно изучая все, что попадалось на глаза. «Шеф!» – Фок замахал руками. «Есть кое-что!» Я направился к нему. Кстати, кличка его означает «Физкультурно-оздоровительный комплекс». Эта шайба занимается всем, что связано со спортом. Качается, бегает, прыгает, отжимается, даже кленки на паркур записался. Плюсом ко всему постоянно лечит всех культурой ЗОЖ. Сам не курит и других задолбал. Вот, протянул мне комплект, состоящий из очков для виртуалки, и перчаток с кучей датчиков и парой кнопок. Я сразу же нацепил очки. Темнота, ничего нет. Попробовал вместе с перчатками, та же история. Ладно, с собой возьмем, нашим спецам отдадим. Вернул я фоку эту приблуду. «Шеф, кажется, они на поезде валят!» — крикнул боец, оставленный на улице караулить у дверей. И действительно, снаружи раздавался шум с пролегавшей рядом железной дороги. «В машину! Бегом!» — скомандовал я и первым рванул на выход. Догнать поезд нам в итоге так и не удалось. Нет, подобрались мы достаточно близко, вот только пришлось отвалить. С крайнего вагона по нам ударила очередь из пулемета. Сам поезд состоял из двух вагонов и тягача. При такой массе скорость он развивал достаточно хорошую, Огнаться за ним по пересеченной местности, да еще под пулеметным огнем, что-то особого желания не возникало. Остался один открытый вопрос. Зачем им понадобились Хаттабыч свини? Ну, раз не убили, шанс на то, что они пока живы, есть, а мы своих в беде не бросаем. «Связь установи», — приказал я нашему радисту. «Фонаря на провод». «Принял». Кинул тот и начал вызывать Кремль. Спустя минуту он протянул мне наушник. «Фонарь! Срочно со спутника посмотри, куда поезд идет от мытищ!» Тут же крикнул ему я. «Да, поезд, м***, железный, мудак!» Бросил я в конце и вернул наушник обратно. «Ничего, шеф, найдем!» Попытался подбодрить меня Нюх, наш связист. «Да знаю!» — отмахнулся я. «Нервяк!» Мы так и сидели в машине с включенным движком. не зная, что делать дальше. «Вот вроде есть цель, но куда за ней бежать?» Нервное напряжение достигло апогея. Я даже вздрогнул, когда у связиста запищал сигнал вызова. «Нюх на связи», – бросил тот микрофон, прижав один наушник к уху. «Ага, принял, отбой». «Они в сторону щелчка едут», – доложил он мне. «Фонарь на связи будет, если что, маякнет». «Все, к щелчку давай», – Имея в виду Щелкова, крикнул я Сане в маленькое окошко, которое соединяло кузов с кабиной. Машина тут же рванула с места. По железной дороге мы не поехали, там можно откачки голову разбить. Нам пока дорог хватало для нормального передвижения. В Щелкове поезд свернул и остановился в поселке Горняк-2. Там сплошная промзона. Где их здесь искать, ума не приложу. Но сидеть сложа руки еще страшнее. Здесь у нас уже произошла стычка с мертвяками. Они полезли на нас, едва наша машина остановилась. Для двух десятков бойцов это были брызги. Толпу почти в сотню особей успокоили меньше, чем за минуту. Поезд оказался пустой. Из него вынесли почти все. Хотя, может, там ничего и не было. Но отставали мы от врага не более, чем на полчаса. Они или где-то здесь, или пересели в машины. «Лен, давай наверх, осмотри там все!» Начал я выдавать распоряжение. «А вы пока поезд осмотрите!» «Все интересное сюда, потом разберемся!» Бойцы тут же разбежались. Все знали, что им делать и как. Ленка почти влетела на вагон и принялась осматривать окрестности в бинокль. Из вагонов доносился топот и шум открываемых дверей. «Вон они, полями сваливают!» Спустя некоторое время воскликнула Ленка. «Все на выход!» – крикнул я. «После досмотрим!» Машина сорвалась с места в погоню за точно таким же Уралом. Нас затрясло, а уже через мгновение по нам начали бить очередями. «Смотри, что я там нашел!» – протянул мне Фок какую-то коробку с тумблерами на крышке. «Потом, Фок!» – отмахнулся я. «Нет, ты очки надень!» – с улыбкой прокричал тот. «Я с непониманием принял от него очки для VR». А краем глаза приметил, что из коробки раздается гул и голубоватое свечение. Надев очки, я обалдел. Внутри была надпись. «Аватаров в радиусе 50 метров не обнаружено. Проследуйте к ближайшему усилителю сигнала». «Это что за чертовщина?» Поднял я глаза на Фока. «Ладно, потом разберемся. Давай вначале наших отобьем».